Весна на радость не похожа, и не от солнца жёлт песок. Твоя обветренная кожа лучила гречневый пушок. У голубого водопоя, на шескопёры лебеде, мы поклялись, что будем двое и не расстанемся нигде. Кадила тень и вечер тощий свивался в огненной резьбе. Я проводил тебя до рощи к твоей родительской избе, И долго-долго в дреме зыбкой я оторвать не мог лица, Когда ты с ласковой улыбкой махал мне шапкою с крыльца.